посыльный из штаба прибыл на рассвете. Смачно выругавшись, маркиз начал одеваться. Столь ранние совещание раздражали до криньяна. Ни для кого не было секретом, что француз любил поспать. Русич поднялся гораздо легче. Обаято и говорить нечего. Самурай вставал с восходом Сириуса. Расположившись на тренировочной площадке, Тина около часа наблюдал за могущественным светилом в полнейшем одиночестве. Никто из наемников не решался ему мешать. Пока Жак умывался, невольницы готовили завтрак. Мясо Кона шкворчало на раскаленной сковороде и источало будоражащие запахи. Морсвельские запасы подходили к концу. Скоро опять придется переходить на синтетический суррогатный паек. Калорий и витаминов в нем предостаточно, а вот по вкусу еда напоминает дешевую требуху. Привыкнуть к подобной пище землянам, избалованным натуральными продуктами, нелегко. Проживав последний кусок, Аято взглянул на часы. Пора. Опоздание будет воспринято полковником как неуважение. Покинув барак, наемники быстро направились к штабу сразу бросилось в глаза усиление охраны. Либо это обычная мера предосторожности, либо демонстрация недоверия. Перекинув автоматы через плечо, солдаты с подозрением смотрели на приближающихся воинов. Без дополнительных указаний тут явно не обошлось. Снисходительно усмехнувшись, японец проследовал в здание. В зале совещания уже находилось полтора десятка офицеров. Аланцы, тихо переговариваясь, время от времени поглядывали на землян. Олджан никогда не советовался с дикарями. Новый командующий изменил существующую практику. Почему? Ответа на данный вопрос ни у кого не было. Надолго ожидание не затянулось. Ровно в назначенный час в помещение вошел Возан. Полковник переоделся в полевую форму и теперь ничем не отличался от остальных десантников. Он решительно преодолел несколько метров и остановился возле огромного стола, на котором лежала карта Оливии. Свежие пометки указывали на то, что штабисты неплохо потрудились к прилету нового командира корпуса. «Добрый день, господа», — произнес Рой. «Сегодня нам предстоит выработать стратегию колонизации планеты на ближайший год». В самые короткие сроки надо исправить допущенные ошибки. В столь сложной ситуации распыление сил недопустимо. Какой смысл в захвате оазисов и городов, если мы не в состоянии не только заселить их, но даже защитить? Я постоянно слышу об угрозе нападения властелины пустыни на севере, морсвельцы на востоке, борги на юге. Не устранена ни одна опасность. В связи с этим Экспансия временно приостанавливается. Возон сделал небольшую паузу, чтобы дать присутствующим возможность осмыслить услышанное. Сообщение полковника действительно изумило многих. Олджан вел совершенно иную политику. Завоевание территории любой ценой. Неужели великий координатор испугался трудностей и больших жертв? Маловероятно. Что же тогда происходит? Центральный не справлялся с потоком колонистов, солдат и грузов, продолжил полковник. Риск катастрофы постоянно возрастает. Падение челнока – лишнее подтверждение тому. Назрела острая необходимость во втором космодроме. А потому теперь все ресурсы будут направляться исключительно на восстановление песчаного. Как только он начнет функционировать, мы займемся укреплением баз. И лишь затем двинемся дальше. Врагов необходимо уничтожать последовательно, методично, одного за другим. Война на нескольких фронтах успеха еще никому не приносила. Есть возражения, дополнения. «Как быть с стишитом, твинтом и эквилом?» Осторожно спросил один из командиров полков. «Строительство защитных стен в оазисах идет полным ходом. Им придется подождать» ответил Рой. «Только поставки продовольствия и боеприпасов». «Группировка в Вилоне и Корвилле нуждается в усилении», заметил Ходсон. «Не вижу проблемы». Возен пожал плечами. «Перебросим столько десантников, сколько потребуется. То, что принадлежит нам, мы не отдадим никому». Офицеры деловито обсуждали новый план. «Перестроиться не так-то легко». Новая тактика наступления и обороны принципиально отличается от прежней. Да и признаться честно, к подобному повороту событий аланцы оказались не готовы. Наемники стояли в стороне и в споре не участвовали. Пусть захватчики сами разрешают свои трудности. Дело наемников выполнять приказы, однако у полковника на этот счет было совсем иное мнение. Командующий повернулся к воинам и громко проговорил «Я еще не слышал замечаний землян. Они имеют богатый опыт боевых действий». В его голосе явно чувствовался сарказм. Приглашение варваров на совещание вовсе не случайность. Рой хотел продемонстрировать подчиненным глупости ограниченность дикарей, куда наемникам до стратегического мышления высокоразвитой расы. Все, что воины умеют, это махать мечами и копьями. С невозмутимым видом самурай произнес. Вполне разумный подход к колонизации. Спешка лишь вредит делу. Главное сейчас закрепиться на захваченной территории. На мгновение Тина замолчал. Но у меня возникли некоторые сомнения в продуманности данного решения. «Какие?» – раздраженно вымолвил Возен. «Никто ничего не сказал о тосконцах», — ответил японец. «А потерпели ряд серьезных, болезненных поражений. Тем не менее, они не сломлены. И властелины пустыни и борги жаждут отбить свои оазисы. Сидеть, сложа руки и ждать, когда мы их прикончим, мутанты не станут. Длительное отсутствие наступательных действий даст возможность тосконцам прийти в себя, восполнить потери» заключить договор о помощи с соседними племенами. Враг наверняка постарается нащупать слабые места в нашей системе защиты. А они есть. Противник воспрянет духом и атакует поселение колонистов. Поверьте на слово, сражаются оливийцы отчаянно. «Мы встретим мерзких уродцев шквальным пулеметным огнем», вставил Маквилл. «Боюсь, к этому времени расчеты будут уже вырезаны» усмехнулся Аята. «Мутанты отвратительны на вид, но они не глупы и не самоубийцы. О коварстве и хитрости тосконцев спросите у майора Ходсона. Борги едва не перебили его полк». «У вас есть предложение?» поинтересовался командир корпуса. Надежды полковника не оправдались. Аналитический ум наемника действительно обнаружил существенную брешь в плане. Рой действительно почему-то не принял в расчет оливийцев. При прочтении документов Возену показалось, что враг не представляет опасности. Судя по молчанию офицеров, он ошибся. Как обычно, отчеты обильно приправлялись пафосом и преувеличениями. Эту особенность следовало учесть. «Да, у меня есть небольшое предложение», — проговорил самурай. «Оборона должна носить подвижный характер». Постоянные рейды мобильных групп, обстрелы населенных пунктов противника, мелкие стычки. Не следует давать тосконцам передышку. И, конечно, необходима тщательная разведка местности и подступов к базам. Звучит логично, усмехнулся командующий. Мы постараемся учесть ваше предложение. У меня есть еще одно, продолжил Тина. Примерно в четырехстах километрах от Корвелла находился город Боргвилл. Никто не знает, что с ним стало в результате катастрофы, но, по словам местных жителей, мутанты пришли именно оттуда. Если развалины сохранились, враг соберет там многотысячную армию. Подобное воинство сметет со своего пути любой заслон. Учитывая каннибализм Боргов, гарнизоны оазисов представляют для оливийцев лакомую добычу. Больших потерь тосконцы не боятся. В пищу идут и собственные соплеменники. Война для мутантов – беспроигрышный промысел. Вылазку альвийцев можно и нужно держать под контролем. Полковник слушал землянина и чувствовал, как к горлу подкатывается комок отвращения. Грязные, мерзкие, дикие твари. Их необходимо истреблять без жалости и сострадания. Тосконцы, словно звери, пожирают себе подобных. «Вот он, главный признак варварства». С трудом сдержав тошноту, Рой хрипло выдавил. «Каким образом?» «Для начала следует организовать рейд к Боргвиллу», — произнес японец. «Разведка города должна быть произведена опытным человеком. Мутанты часто скрываются в подземельях». Возан внимательно посмотрел на Аята. Они преследуют ли наемник личных целей?» Намек Маквила о двойной игре землян прозвучал весьма недвусмысленно. Лицо воина было непроницаемо. Абсолютное спокойствие. Дикарь легко выдержал прямой взгляд оландца, и полковнику поневоле пришлось отвести глаза в сторону. «Кто поведет группу?» — проговорил командующий. «Я», — слегка вздернув подбородок, сказал самурай. «С чего вдруг такая инициативность?» ухмыльнулся Рой. «Лучше прикончить врага, пока он слаб, чем потом отбиваться от его наскоков», вымолвил Тина. «Это всего лишь мера предосторожности. Кроме того, колонизация эквила и Твинта осуществлялась по нашему предложению. Олесь лично вел переговоры с местными жителями. Мои действия носят последовательный характер». Об освоении оазисов Возен читал совсем иной доклад. Выбор южного направления Олджан целиком и полностью приписывал себе. Все оказалось ложью. Десантники даже не пытались оспаривать слова наемника. Выходит, восстановление песчаного тоже их заслуга. Полковник тихо выругался. Такое впечатление, что здесь всем заправляют не аланцы а земляне. Именно варвары корректируют политику великого координатора. Сумасшествие. Однако он отчетливо осознавал правоту воинов. Глупые амбиции могут привести к тяжелым последствиям и стоить карьеры. Тяжело вздохнув, командир корпуса уточнил. Что вам потребуется? Три бронетранспортера с резервным запасом горючего и 20 наемников. Отчеканил заранее подготовившийся японец. По самым скромным расчетам, поход затянется на две декады, Поверхностный осмотр ничего не даст. Учитывая непредвиденные обстоятельства, я прошу выдать по две дозы стабилизатора. Возан неторопливо двинулся вдоль строя. Заложив руки за спину, полковник искал на карте Боргвилл. Судя по обозначению, город когда-то являлся многомиллионным мегаполисом. Если он сохранился так же, как Морсвилл, захватчиков ждут серьезные проблемы а устранять трудности надо в зародыше. Аланец не мог оторвать взгляд от паутины транспортных магистралей. Удивительно разветвленная сеть. Увы, инфраструктура Оливии давно поглощена песками пустыни смерти. На ее возрождение уйдет не один год. Командующий поднял голову и произнес. «Идите готовьтесь к рейду, а мы между тем обсудим детали». «Окончательный вердикт получите через час. Выступите ровно в полдень». Легкий кивок головы, и Аята направился к выходу. Остальным воинам ничего не оставалось, как последовать за товарищем. Покинув здание штаба, Декриньян наконец дал волю эмоциям. «Черт подери, Тина, ты бы мог нас предупредить!» разгневанно воскликнул Маркиз. «Во время разговора я чувствовал себя полным идиотом. «Возражать — значит, показывать несогласованность наших действий. Аланцы тотчас воспользуются ситуацией». «Рад, что все это понимают», — с невозмутимым видом заметил самурай. «Я умышленно никому не сказал о рейде к Боргвиллу. Вы бы сразу спорить начали. Обсуждение затянется, а ехать туда надо сейчас, пока новый командир корпуса не разобрался в обстановке». Кому нужны древние, давно заброшенные развалины? Не унимался Жак. Их покинули даже мутанты. Безжизненные, обгоревшие, засыпанные песком руины. Да и к чему такой риск? Мы могли бы несколько декад развлекаться и бездельничать. Нет войны, нет работы. Пусть колонисты осваивают бескрайнюю пустыню. Чепуха довольно резко осек француза Аята. Ты и сам прекрасно знаешь, что при приостановка экспансии долго не продлится. Отряду все равно придется лезть в логово Боргов. И как только песчаный вступит в строй, поток поселенцев удвоится. А там дойдет очередь и до третьего космодрома. Нам-то до этого какое дело? Раздраженно воскликнул Декриньян. Видишь ли, вставил Храбров. Продолжить фразу Олесю не дал самурай. Отрицательно покачав головой, он показал, что раскрывать тайну еще преждевременно. Да и вряд ли маркиз поверит в иллюзорное видение товарища. Жак по натуре прагматичен. — Я не заставляю тебя отправляться с нами, — вымолвил Тина. — Вот отлично, — рассерженно проговорил француз. — Мне нужен длительный отдых. Декриньян покинул друзей и зашагал к бараку. Подобные вспышки гнева случались с маркизом нередко. Сдерживать свой импульсивный характер Жак был не в состоянии. Поступок Аята привел маркиза в ярость. Если с его мнением не считались, до креньян назло поступал наоборот. Останавливать и уговаривать маркиза не имело смысла. Пока он не остынет и не успокоится, нормальной беседы не получится. Жак не на шутку обиделся. Осторожно заметил Стюарт. «Не в первый раз», — улыбнулся японец, — «кто-то один должен здесь остаться. Необходимо присматривать за наемниками. Уверен, что Возен скоро вернет их на центральный. Да и нельзя целиком выпадать из жизни базы. Запросто окажешься у разбитого корыта. Полковник — порядочная сволочь и своего шанса не упустит». Храбров удивленно взглянул на Тина. Хитрец всё предусмотрел до мелочей. Он предвидел гнев француза и использовал его во благо. Теперь не придется решать сложную дилемму. Декриньян остался на базе по собственной воле. Порой двуличие и изощренное коварство друга пугало Олисе. То, что для Русича казалось неприемлемым, самурай зачастую напротив считал достоинством. Абсолютно иное мировоззрение фанатичная преданность свободно уживалась с лицемерием и ложью, свою душу, а я-то не раскрывал никому. Он словно мим носил десяток масок. Трудно было даже сказать, к чему японец стремился. Ироничные реплики Тина поражали глубиной и точностью. Вступать с ним в полемику значит заранее обрекать себя на унизительное поражение. Ровно через час в барак вошел штабной офицер. Аяты и Храбров неторопливо собирали вещи. Главное – позаботиться о пище и воде. После трагедии с колонистами земляне не особенно доверяли аланцам. Кроме того, предстояло подготовить необходимый комплект для экспедиции. Путь трудный и неблизкий. Маркиз демонстративно лежал на кровати, закинув ноги на спинку стула и что-то тихо насвистывал. Окинув взглядом помещение, десантник уверенно направился к самураю. «Полковник Возен дает вам два бронетранспортера», — громко произнес лейтенант. «Водители уже назначены. Сейчас производится загрузка продовольствия и боеприпасов. В составе группы отправятся 10 пехотинцев и 10 землян, включая вас. При этом кто-то один должен остаться на центральном. Назовите фамилию». Декриньян сказал Тина, не поднимая головы и продолжая укладывать рюкзак. «Маршрут должен пролегать через Вилон», — продолжил офицер. «Доведите колонну до оазиса. Обратно она вернется самостоятельно. Защищать поселение от боргов будет полк майора Ходсона. Им придается 15 наемников. Вторая половина отряда направляется на космодром. Приказ обсуждению не подлежит». «А как насчет стабилизаторов?» — уточнил Русич. 20 доз получите перед выходом», — ответил Аланец. «Отлично», — бесстрастно проговорил Японец. «Поторопите тыловиков. Ровно в полдень мы покинем базу, даже если они не успеют закончить погрузку». Лейтенант усмехнулся и молча покинул здание. Убеждать землянина не имело смысла. Фраза Аята носила чисто формальный характер. Все присутствующие знали, что вспомогательные бригады закончат работу вовремя. Сириус достиг зенита и полил нещадно. Под градом катился по лицу, куртка на спине промокла насквозь, губы пересыхали мгновенно. Трое воинов сидели на броне головной машины, внимательно наблюдая за погрузкой солдат. Подразделения в Велоне, понесшие в боях потери, усиленно пополнялись новобранцами. Колонна состояла из 12 вездеходов и 5 бронетранспортеров. Люди плотно размещались в десантных отделениях. Ходсон то и дело покрикивал на подчиненных. Без сомнения он расстроен возвращением в Велон. После столь блистательных побед майор рассчитывал на повышение и место при штабе. Однако заслуги офицера должного впечатления на командира корпуса не произвели. Иначе, как опалой, отправку Аланца не назовешь. Худшего места на Тосконе сейчас нет. Дома разрушены, система укреплений не создана, снабжение отвратительное, да и борги могут в любой момент напасть. Земляне искренне сочувствовали Ходсону. Такова судьба честных боевых офицеров. Строить интриги, писать доносы и лизать сапоги начальникам они не умеют. Лизаблюд Маквилл продвигается по службе гораздо быстрее. Самурай посмотрел на часы, склонился к люку и громко крикнул «Заводи!». Двигатели бронетранспортера тотчас взревели. Воины поспешно спустились вниз. Их примеру последовали и пехотинцы. Путешествовать на броне в такое пекло равносильно самоубийству. Не спасает даже обдувающий тело ветер. Выдерживая дистанцию, Машины одна за другой покидали космодром. Вскоре защитная стена и вышки исчезли из виду. Несмотря на то, что следы гусениц и колес на песке давно исчезли, наемники вели отряд уверенно и почти без остановок. Этот маршрут они запомнят навсегда. В непосредственной близости от Корвила простились с жизнью сотни ни в чем не повинных поселенцев. Тела многих до сих пор так и не найдены.